Возвращение к пережитому. Лето промчалось быстро. Его сменил сухой золотистый сентябрь. Отпуск подходил к концу. В квартире стоял острый запах сушеных белых грибов. Снизки с почерневшими загогулинами провисали над газовой плитой, изредка роняя на разгаленные конфорки тяжелые желтые капли. Вчерашние еще не успели подсохнуть, а в плетеной корзине — прикрытые березовыми ветками, лежали только что собранные, темно-красные и коричневатые, и белые. В этом году Вершинин успел захватить вторую грибную волну. За колосниками летом ему так не удалось выбраться, и теперь наверстывал упущенный. Почти каждый день вместе с приятелем он выезжал на свои места и тешил душу любимым занятием. Особенно любил собирать белые. Заметив Около можжевелового куста или среди мелкой сосновой поросли боровик с карминно-красной шляпкой и, важно, раздувшими собаками, Вячеслав замирал. Он заставлял себя остаться на месте, хотя в мыслях было другое, скорее подбежать, срезать упругую кипенно-белую ножку и прикрыть в корзине от сглаза зелеными ветками. Но так было бы слишком просто. Вершинин внимательно осматривался вокруг не выпуская из поля зрения находку. Случалось сразу, замечал еще несколько штук, но чаще кружил вокруг первого гриба. И только собрав все расположившееся рядом семейство, приближался к первому, самому крупному и самому красивому, но срезал его не сразу. Освободив шляпку от пожелтевших сосновых иголок и сухих листьев, сначала нежно поглаживал ее плотную, чуть липкую кожицу. Потом осторожно разгребал песчаную почву и острым, как бритву, ножом резко отсекал ножку у самого основания. Белые грибы Вячеслав называл булочками и бочерышками. Булочки — грибы с крупными шляпками, напоминавшими поджаренную корочку батона, а бочерышки, словно дубовые бочата с крутыми пружинистыми боками. Сегодня было много и тех, и других. Он выложил их на стол один к одному и долго. Любовался красотой каждого, прежде чем приступить к безжалостному кромсанию. Его занятие прервала Светлана. «Славик — Славик! — крикнула она из комнаты. — Тебя к телефону! — и подала ему трубку. — С вами, — говорит инструктор обкома партии Гаврилин, — услышал он басовитый мужской голос. — И извините за беспокойство во время отпуска, но у меня важное дело. Послезавтра на заводе сельхозмашин состоится расширенное заседание парткома, На нем будет присутствовать секретарь обкома Рюмин. Мы хотим попросить вас подробней ознакомить членов порткома с результатами расследования дела Чепурновой. Пожалуйста. Я согласен. Хорошо. Тогда послезавтра в 16.00. В зале находились человек 30. В первую минуту Вершинину показалось, что знакомых среди них нет. Но затем он заметил охотчиво. Тот легонько кивнул ему головой и показал на пустой стул рядом. Усаживаясь, Вячеслав поймал на себе ускользающий взгляд Лубенчикова, сидевшего почему-то не в центре стола Президиума, а с краю. Люди тихо переговаривались между собой. Кое-кто с любопытством посмотрел на постороннего человека, чувствовал, что собравшиеся кого-то ждали. — Как отдохнули? — полушептом спросил охочий. — Пока еще отдыхаю. Впечатлениями делиться рано. А у нас вот такие события. Сегодня будем обсуждать новый состав порткома, отчетно перевыбранное собрание на носу. А кого ждут? Мартьянова и, кое и кого из обкомовских. Они вот-вот приедут. Дверь открылась вскоре после его слов. Первым показался невысокий коренастый человек, которого, поспешивший навстречу Лубенчиков, повел в президиум, вошедший на ходу приветливо поклонился присутствующим. Следом за ним появились Мартьянов и Раух. — Секретарь обкома Рюмин, — шепнул Вершинину охочий, — вот так уровень, он курирует промышленность области. — А где сейчас Кулешов? Какова его судьба? — Игорь Арсеньевич выписался из больницы недели три назад, теперь долечивается в санатории в Кисловодске. Между тем, вошедшие расселись по своим местам. В зале установилась тишина. Только Мартьянов и Рюмин тихо переговаривались между собой. — стал Убенчиков. «Товарищи, — сказал он, — разрешите считать расширенное заседание порткома открытым. Слово предоставляется члену порткома Хочему Константину Сергеевичу. За прошедший год в жизни нашей парторганизации произошло много событий, — начал Охочий, заметно волнуясь. Листы плотной бумаги в его руках казались папиросными. Вершинин слушал. Как оперируя цифрами и техническими терминами, Константин Сергеевич освещал производственную деятельность завода. Рюмин опять повернулся к Мартьянову и что-то спросил. Тот пошарил глазами по залу и, заметив Вячеслава, кивком головы поздоровался с ним. Затем он тихо сказал что-то Рюмину, и секретарь обкома тоже посмотрел в его сторону. — Таким образом, невыполнение плана стало у нас хроническим явлением, — продолжал охочий. Одна из главных причин нашего отставания — сложившаяся в последнее время на заводе нездоровая обстановка, которая серьезно мешает делу. Ей способствовала занятая порткомом позиция невмешательства в самые животрепещущие вопросы. Я имею в виду дело с анонимными письмами в адрес руководства завода. Все мы прекрасно понимали вред, причиняемый заводу этими анонимками, знали об их клеветническом характере, но что же сделали мы для своевременного прекращения травли директора? Ровным счетом ничего. Секретарь порткома товарищ Лубенчиков под любыми предлогами уходил от серьезного разговора на эту тему. Он ссылался на что угодно — на занятость, на некомпетентность, на вышестоящее начальство. А больше всего он боялся оказаться в качестве героя газетного фильеттона, каким в свое время вывели Игоря Арсеньевича Кулешова. Секретарь порткома должен был активно вмешаться с самого начала. Он ведь, оказывается, догадывался, кто пишет анонимки. В заводе управления имя анонимщика называли в открытую Тысячу раз был прав тогда Игорь Арсеньевич, заострив внимание всех на бухгалтерии. Произошла ошибка. Подумали на главного бухгалтера, а ведь Кулешов намекал на его заместителя Чепурнову. Как теперь мы убедились, он был прав. Все предпочли отмолчаться по принципу «моя хата с краю», но такой принцип антипартийный. Фордком бросил директора на произвол судьбы, и когда начались бесконечные проверки завода вышестоящими организациями, и когда происходил разбор в райкоме партии, один в поле, не воин. Проверки фактически сводились к тенденциозной оценке фактов, направляемой Раковым и Колчиным, и им хотелось убрать Кулешова. Как известно, теперь руководствовались они сугубо личными, я бы даже сказал, шкурными побуждениями. Члены порткома, в частности слепых, да и я, много раз пытались убедить Лубенчика изменить позицию невмешательства, но безрезультатно. В этом, безусловно, и наша огромная вина. К чему же мы теперь пришли? Казалось бы, из мелкого факта какой-то анонимки возникли серьезнейшие последствия. И не только производственного характера. Позавчера я наблюдал в одном из наших цехов такую картину. Заместитель начальника цеха распекал за прогул одного из рабочих. Тот отвечал резко, словно бы и вины за собой не чувствовал. Когда рабочий вышел, учетчица сказала заместителю начальника цеха, брось ты с ним связываться, ведь запишет потом, не прокашлишься. На заводе стал обычной шуточкой, а я на тебя анонимчику напишу. Более чем двухгодичная несправедливая возня вокруг директора сделала свое черное дело. В вершине наглядел сидящих. Он заметил тугие желваки на скулах Рюмина, угрюмое выражение лица Мартьянова, виноватые глаза Лубенчикова, хмурый, сосредоточенный вид большинства присутствующих. Не было ни одного оставшегося равнодушным. Охочий закончил выступление. Воцарилась тишина. Лубенчиков, казалось, забыл свои обязанности председательствующего. — У меня есть вопрос, — поднялся неторопливый пожилой мужчина. — Хотелось бы узнать, имеет ли Колчин прямое отношение к анонимным письмам. — На этот вопрос, думаю, лучше всего ответит старший следователь областной прокуратуры Вячеслав Владимирович Вершинин, присутствующий на заседании порткома, — сказал охочий. Вячеслав встал и почувствовал на себе взгляд десятков пар сосредоточенных глаз. — Если говорить строго с юридической точки зрения, — начал он, — прямая причастность Колчина к анонимкам не доказана. Следствием установлено, что он распорядился передать Чепурнову исписанную машинку, на которой та впоследствии печатала анонимные письма. Колчин признал это, но объяснил свои действия простым легкомыслием. Доказать иное оказалось невозможным. Да и прямого сговора между ней и Чепурновой быть и не могло. Однако Колчин недолюбливал Кулешова. Рассчитывал занять место директора. Он знал также о ненависти Чапурновой их Кулешову, представлял, что она за человек, и надеялся в будущем ее использовать. Так случилось. Они поняли друг друга с полуслова. — Еще вопрос, — сказал тот же мужчина. Когда судили Чепурнову, кое-кто из наших работников присутствовал на суде и рассказал нам, что она все опровергала. Ах, хотелось бы знать причины, побудившие ее совершить преступление. Причины? Причины кроются в ее характере, злобном, мстительном, завистливом. Думаю, что она считала себя обойденной по службе. Завидовала тем, которых Кулешов поддерживал и выдвигал. Кстати, И раньше на другом предприятии она занималась аналогичными делами. К сожалению, и там не дали правильной оценки ее действиям. Склонность к сутяжничеству и клевете окончательно оформились в характере Чепурновой после второго брака. Новый муж, Федор Корнеевич Чепурнов, оказался сутягой с еще большим стажем, чем она. А нимки они счиняли вместе и оказались, как говорят, два спага пара. Во время следствия я установил, что правдолюб Чепурнов свыше десятка лет незаконно получал пенсию по подложным документам, выдавая себя за инвалида Отечественной войны. — Можно мне вопрос? — спросил парень лет 25 с комсомольским значком на лацкане пиджака. — Вопрос, к кому? — покосился на него Лубенчиков. — К товарищу Вершинину. — Я, пожалуй, сяду, — улыбнулся охочий и пошел на свое место. — Ходят слухи? Вот бы сын Чепурновой осужден за убийство, правда ли это? Да, он осужден за убийство. Имеется ли связь между образом мысли и поведением матери и преступлением сына? Связь, безусловно, есть, но не такого характера, о котором думаете вы. Володя Потемкин, сын Чепурновой от первого брака, знал, что мать и отчим занимаются грязными делишками и презирал их за это. Мальчик стал избегать дом, В нем рос протест, однако само понятие чести в его сознании болезненно трансформировалось. Когда все вопросы были исчерпаны, взял слово пожилой мужчина, задавший вопрос о колчине. — Кто это? — поинтересовался Вячеслав у Наш старейшина. Прохор Лукич Слепых, член порткома. Его сам Артьянов побаивается. Слепых неторопливо вышел на трибуну вытер синим клетчатым платком худую, изрезанную множество мелких морщин шею, глухо откашлялся в кулак и медленно обвел взглядом присутствующих. — Жаль мне сейчас одного! — словно в раздумье сказал он. — Не могу взглянуть в глаза Колчину и задать ему несколько вопросов. — Где, кстати, Колчин? — шепотом спросил Вершинин. — Вы разве не знаете? — удивился охочий. Колчин спешно нас оставил. Он сейчас заместитель начальника мастерской по изготовлению вывесок и прочего. Сам ушел? Можно сказать, сам. Вероятно, почувствовал вокруг себя вакуум и решил не дождаться худшего. Мы не стали ему чинить препятствия и сняли из порта учета, и молча распрощались. А Раков? Раков на пенсии. Пока на общих основаниях, но хлопочет насчет персональной. Я думаю, однако, после всей этой истории, в которой он выглядит довольно неприглядно, планам его могут помешать. Перед отставкой с ним разговаривали в министерстве круто, ведь обком сообщил туда о результатах следствия. «Я тридцать лет в партии», — продолжал между тем слепых, — «и всегда высказывался прямо и честно, без дипломатии». Вот поэтому я и хочу сказать сегодня товарищу Лубенчикову, что он не имеет морального права оставаться секретарем парткома завода. Он не умеет работать с людьми, правильно строить взаимоотношения в коллективе, у него слишком развит инстинкт самосохранения. Выступали многие, одни волнуясь, другие спокойно и сосредоточенно, все единодушно поддержали охочего. Последним взял слово Рюмин. И хотя он безусловно привык выступать в любых аудиториях, на этот раз, находясь под впечатлением услышанного, заметно волновался. Услышанное мной сегодня, начал он решительно, отодвинув в сторону сделанный наспех записи, заставляет серьезно задуматься. Чего греха таить, я и сам прежде недооценивал вреда такого явления, как анонимки. Думал так. Поступил анонимный сигнал о злоупотреблениях руководителя. Что здесь плохого? Не подтвердилось, списали в архив. Подтвердилось, приняли меры. Вроде бы все в порядке вещей. Однако, как показала история, происшедшая на вашем заводе, не так все просто, как кажется. За вполне естественным желанием вышестоящего руководителя проверить поступивший сигнал мы порой... Забываем, что у него есть сердце, мозг, нервы, что любое несправедливое обвинение безвозвратно подрывает его здоровье, авторитет. А клеветали Кулешова, и вот, пожалуйста, результат мы едва не потеряли добросовестного, знающего специалиста. Низкие люди, использовавшие создавшуюся на заводе ситуацию в личных, карьерийских целях, сами и жили себя. А теперь, товарищи, подумаем, как поправить положение, в какой форме донести случившееся до на перевыбранного собрания. На повестке дня сейчас особо остро станет вопрос выполнения заводом плана, ибо мы не можем позволить себе в дальнейшем... — Все говорит правильно, — думал Вершинин. — И главное, что на первое место ставит судьбу человека. Хотелось, чтобы так думали все. — Для избрания в новый состав порткома. «Мы хотим рекомендовать отчетно перевыбранному собранию следующей кандидатуры», — прервал его мысли женский голос, и он прислушался к словам худенькой женщины. Сначала причислялись имена, незнакомые Вершинину. Потом он услышал фамилию Кулишова, говорившая интуитивно, сделала большую паузу. Члены парткома одобрительно зашумели. А парень с комсомольским значком даже привстал и хотел что-то сказать, поддержку кандидатуры директора, но его усадили назад. По всей вероятности, он был известен своей экспансивностью. У Вячеслава отлегло от сердца. История с Ефремовой не выходила у него из головы. — Губенчиков! — услышал он новую фамилию и с интересом стал наблюдать за реакцией собравшихся. В зале установилась тишина. Молчали в президиуме. А Охочий рассматривал замысловатую люстру на потолке и только слепых нервно постукивал костяшками пальцев по столу. Вершинин старался не смотреть на Лубенчика, понимая, как трудно ему сейчас. Я, сказал секретарь порткома осипшим голосом, с трудом приподнявшись со стула, я прошу не выдвигать мою кандидатуру в новый состав порткома в болезни и прочее. Он сел. В тишине гулко прозвучали сказанные в полголоса. Слова парня с комсомольским значком «Вот ведь опять не хватило мужества назвать вещи своими именами!» Лубенчиков вздрогнул и вобрал голову в плечи. Рюмин, одобряющий, прошелся взглядом по сидящим, словно хотел сказать «Что ж вы, молчите, решайте!» «Я думаю, надо удовлетворить просьбу товарища Лубенчикова», — вдруг решительно сказала охочий. «Я свое мнение уже высказал». Поддержал его слепых. — Давайте голосовать. Все члены порткома проголосовали единогласно. Напряжение сразу спало, люди задвигались, зашевелились, и все-таки каждый из них избегал смотреть на Лубенчикова. С порткома выходили вместе с Охочем. — Мавру сделал свое дело, Мавру может уходить, — пошутил Вячеслав. — Да, дело вы действительно сделали огромное, — без улыбки сказал Охочий. Однако этого мало. О случившемся на нашем заводе знают только у нас, а надо, чтобы знали все. — Да, вы правы, — согласился Вячеслав. — Я сделаю это. Я напишу статью в областную газету, где расскажу, кто такие Чипурновые и компания, и так ли они безобидны. Вернее, фильетон под названием «Искренне болеющий». Домой Вячеслав вернулся в приподнятом настроении. — Ты весь светишься? — заметила Светлана при его появлении. — Есть основания. Горделиво ответил он и рассказал ей, как проходило заседание порткома. — Я получил моральное удовлетворение, когда припер к стенке Чепурнову, но сейчас мне приятнее вдвойне, ибо увидел, как все это приломилось в сознании многих людей. Причем, заметь, от рядовых до крупных руководителей, — сказал Вячеслав. — Я все понимаю и рада за тебя, — улыбнулась Светлана. Скоро обиженные будут ходить к тебе домой, как к частному детективу. Сегодня уже дважды звонила одна женщина. Кто такая? Она не назвалась. И пообещала позвонить еще раз почему-то из аэропорта. — Странно, — пробормотал Вершинин, — опять незнакомка. — Впрочем, не будем ломать голову, дай-ка мне лучше поесть. Телефонный звонок прервал ужин. Опять она шепотом сказала Светлана и передала ему трубку. — Вячеслав Владимирович... Услышал он голос, который сразу узнал. — Инесса Владимировна! — заторопился сообщить ей важную новость Вершинин. — Я только что с завода. Кандидатуру вашего мужа вновь рекомендовали в состав парткома. Алло, алло, вы слышите меня? Я слышу. После короткой паузы отозвала Кулешова. Вячеслав Владимирович. — Игорь Арсеньевич. Умер сегодня утром. — Что? Что? Как вы сказали? — Два часа назад я получила телеграмму. В трубке уж давно раздавались короткие прерывистые гудки. А Вершинин все сидел и бессмысленно смотрел в угол. — Что произошло? — воскликнула Светлана, заметив его состояние. — Пирова победа! — едва внятно произнес он и с трудом, как чугунную, положил трубку на рычаг.